Глава пятая. Домик, в котором мне предстоит жить, был самым обычным. Небольшая прихожая со шкафом для верхней одежды и местом для обуви, комната с двумя кроватями, стол перед большим окном, две тумбы, полки под книги и ещё один небольшой шкаф, уже под академическую форму, ванная комната и, собственно, всё. Не броско. но тут находилось всё, что нужно для нормального проживания, отдыха и учёбы. Если бы не одно «но». Все вещи здесь были довольно старыми и выглядели соответствующе. Пол скрипел, в некоторых местах виднелись щели, стулья шатались так, что того гляди развалится. Дверца у шкафа закрывалась неплотно, а в окно задувало. Сейчас погода стояла хорошая, и ветра не было, но вот в дождь или зимой мне будет не сладко. Интересно, в других человеческих домах то же самое. Надеюсь, нас всё же переселят в скором времени. Даже то, что я не особо общаюсь с девушками из нашей делегации, не так страшно по сравнению с тем, что в дом может войти кто-то неизвестный мне. На ужин я так и не пошла. Просто не смогла себя заставить. Да и аппетит пропал. После всех этих испытаний, разговоров, заселений и странных взглядов я оказалась вымотана. А осознание, что в моём доме есть ещё один неизвестный мне постоялец, окончательно выбилось из колеи. Так что теперь я даже думать не могла о еде. Вместо столовой ещё раз написала всем сёстрам, в надежде, что хоть к одной из них письмо наконец дойдёт. А затем снова задумалась. Кто мог это сделать? Первая мысль — Беон. Не зря же он рассказал о такой особенности домов. Ребята из моей делегации вряд ли о ней знали. Мэтр такой ауре не рассказывал, а с Дракхарами никто из них ещё не общался, вроде бы. А вот куратор мог так сделать, теоретически. Но тогда для чего он рассказал об этом? Если он хотел беспрепятственно входить в дом в моё отсутствие, проще было обо всём умолчать. А так он теперь первый подозреваемый. Что-то не сходится. Мне кажется, он бы не стал себя таким образом подставлять. Тогда кто? Дайрон? Вряд ли. Если только он не решил потрепать мне нервы и изводить неведением на расстоянии. Неужели это такая месть? В Академии он не показался мне слишком высокомерным, больше безразличным. И человеком, то есть Дракхаром, который и точно не будет опускаться до таких мелких ухищрений. Он скорее будет действовать... А как, собственно? Может, именно так и будет через защиту дома? Мелко пакостить, пока меня нет. Но зачем? Тем более я обычный человек. Что я смогу сделать против ментора? Не верится, что он способен мстить тому, кто намного слабее его. Или мог. Я ведь его совершенно не знаю. А может, это вообще кто-то посторонний? Увидел, что одного парня от нас переселили, вот и решил подшутить. Бездна, я совсем запуталась. Ещё и сила эта странная откуда-то взялась. И кольцо нужно спрятать. В голове было столько мыслей, что она даже болеть начала. В итоге я просто ходила кругами по комнате и думала, что со всем этим делать. Как узнать, кто мой сосед? Идти и спрашивать у всех подряд. Что с кольцом делать? Оставить кольцо здесь, как и посоветовал Мэттер. А что, если этот второй постоялец найдёт его? У меня нет с собой артефактов, которые... И тут меня осенило. У меня же была сумка с магическим расширением. Да, она довольно большая, дорожная. С собой на занятии её не возьмёшь, но она сама является артефактом. На неё наложены специальные чары, которые не позволяют узнать, что там внутри. Можно присоединить кольцо к чему-нибудь невзрачному и положить сумку в её расширенное пространство. По крайней мере, это лучше, чем оставлять его где-то на видном месте или носить с собой. То, что камень чувствует Дракхары, я уже убедилась, поэтому лишние вопросы мне ни к чему. Я вытащила сумку из-под кровати и вытряхнула ее содержимое, чтобы понять, к чему можно привязать кольцо, чтобы оно не болталось в одиночку по бездонному пространству. На незастеленную кровать с выцветшим покрывалом легли несколько длинных юбок, блуз и корсетов, пара обуви, одна ночная сорочка, рисунок родителей, подаренный Бель перед побегом, мешочек с деньгами, зеркальце для связи с близняшкой почтовые и парочка бытовых артефактов, которые я смогла приобрести ещё на человеческом континенте, пишущие принадлежности и шкатулочка, где среди прочих скромных украшений завалялось мамино кольцо, которое я постоянно носила до подарка сестры. Одна из немногих вещей, что от неё остались. Точно. Надену его вместо кольца с драконитом. Оно чуть тоньше и тоже с небольшим камушком, только не голубым, а синим сапфиром. Так что те, кто успел обратить внимание на моё изделие, не должны заметить подмену. Так. А привязать кольцо практически не к чему. Все мои немногочисленные вещи сейчас перекочуют в шкаф, письменные принадлежности будут нужны каждый день, а шкатулка это будет слишком банально, но выбирать нечего. Остаётся либо она, либо мешочек с деньгами. В итоге я положила кольцо в шкатулку и запрятала в пространственный карман. На сумку наложены простенькие защитные чары так что, надеюсь, через них камень не почувствуют. Всё равно иного выхода нет. Задвинула сумку на верхнюю полку шкафа и закрыла его, как смогла. Что ж, буду решать проблемы по мере их поступления. Сейчас кольцо — не главная задача. Важнее место, в котором мне придётся жить ближайший год. А оно, скажем так, пока не очень пригодно для проживания. Поэтому я активировала первый бытовой артефакт, который тут же всосал в себя пыль, заметно облегчив мне задачу. А затем пошла в ванную чтобы с остальной уборкой справиться по старинке — водой, тряпками и руками. Да, бытовые заклинания я знала, но привыкла всё делать сама. Тем более магия во мне всегда еле теплилась, а значит, растрачивать её по пустякам нельзя. Вот только в ванной обнаружилась проблема. Тут не было привычных артефактов кранов. Совсем. Просто раковина и ванны безо всего пустые. И как тут воду вообще набирать? Пока я думала, что делать, из комнаты донёсся звук почтового артефакта. Неужели мне кто-то из девочек ответил? Забыв о воде, побежала в комнату и заметила, что камень на небольшой шкатулочке горит зелёным. Значит, точно пришло письмо. Подскочила к артефакту и в то же время раздался стук в дверь, заставивший меня замереть на полпути и насторожиться. А это ещё кто? Положила почтовый артефакт в ящик тумбы. Потом посмотрю, от кого там весточка пришла. Отправилась открывать дверь. Кому я могла понадобиться в столь поздний час? Может, из ребят кто пришёл, или мэтр что-то забыл рассказать. Хотя он бы в этом случае послал письмо. Нам же говорили, что так можно делать. Так, может, мэтр мне и написал?» Отворила дверь и удивилась. «Привет, Ада», — Бион улыбнулся. «А он что тут забыл?» «Добрый вечер», — сложила руки на груди и так и замерла в проходе. «Впускать внутрь я его не собиралась. Особенно после того, что у меня тут со вторым постояльцем произошло». Бион лишь усмехнулся. «Мне нужно, чтобы ты меня впустила». «Зачем это? Помочь?» — просто ответил он. «Ты же не знаешь, как пользоваться водной магией, верно?» «Не знаю, но...» «Для начала ответь на вопрос. Это ты закрепил на замке свою ауру?» Веселость с лица Беона мигом слетела. И вот уже вместо беззаботного парня передо мной стоял собранный и серьёзный юноша. «Кто-то закрепил здесь свою ауру?» «Так и хотелось ответить, как будто ты не знаешь. Но сарказм лучше оставить при себе, поэтому я лишь кивнула». «Выйди, я покажу, что это был не я». Я вышла, закрыла за собой дверь и посмотрела на парня. Он дотронулся до ручки, и она тут же окрасилась красным, а при нажатии не открылась. «Значит, действительно не он. Тогда кто?» «Интересно, кто осмелился?» — сказал парень, немного растягивая слова. «Я не смогу отыскать твоего соседа, у меня нет таких полномочий. А вот менторы смогут. И как же?» У них есть в доступе особая магия поиска, так что лучше обратиться к ним по этому вопросу. Тут тебе даже магистры не помогут, а жить неизвестно с кем — не лучшая идея. Как будто я сама не знаю. Да, надо будет заняться этим вопросом, пока не поздно. Но только обращусь не к Дайрону, он же тут не один ментор, верно? Можно попробовать ещё кого-то из них выцепить, если получится. Я могу поставить сигнальные чары, настроенные только на тебя» продолжил парень. «Однако давай сначала я помогу с водой и выйду, иначе они отреагируют на моё присутствие». «А ты снова решил помочь только мне?» — поинтересовалась я. «Что-то мне не нравится такое его пристальное внимание». «Всем», — спокойно отозвался Дракхар, засунув руки в карманы. «Это моя обязанность как куратора. Просто начать решил с тебя». «Ну, если всем, то почему бы и нет?» Я открыла дверь, вошла и впустила парня внутрь. Он тут же сориентировался и направился в ванную, на ходу доставая откуда-то из пространственного кармана артефакт-кран, которыми мы привыкли пользоваться дома. «Мы обычно пользуемся магией», — сказал Беон, устанавливая артефакт над ванной. «Вы, кстати, тоже можете пускать в ход заклинания. Вы же умеете воду призвать и нагреть ее», — он усмехнулся. «Но от любых заклинаний у людей пустеет магический резерв. А это плохо сказывается на занятиях, так что за человеческой делегацией закреплены вот эти артефакты». Раз уж вы пока здесь размещены, мне было поручено установить их в каждый дом. Для вашего же удобства». Я не возражала. Наоборот, что-то привычное добавляло немного спокойствия. Парень довольно быстро всё установил, закрепил магии и активировал артефакт, чтобы я могла проверить его действия. Вода лилась, напор можно было регулировать, как и температуру воды. В общем, всё привычно. И действительно, не нужно тратить магию, которой у меня и так не очень много. «Спасибо». От души поблагодарила я парня. «Не за что. Пойдём защиту ставить». Я деактивировала артефакт и пошла следом. Вот только на пороге комнаты Беон остановился и внимательно посмотрел на шкаф, где я спрятала сумку с кольцом. Я уже побоялась, что он его почувствует и что-то скажет, но он обернулся, усмехнулся и выдал. «Интересная ты девушка, Ада. Сколько ещё у тебя загадок?» Сказал и пошёл на выход, так и не дождавшись ответа. «Ну и как это понимать? Говорит загадками, выглядит странно». Ещё и в голову залезть может при желании. Почему я сталкиваюсь именно с ним? Уж лучше бы с Дорой чаще сталкивалась. С ней хоть нормально поговорить можно». Беон уже открыл дверь, когда я его догнала. Правда, выйти нам так и не удалось. На пороге дома стоял Дайрон. Вернее, не на пороге, а чуть поодаль. Но всё равно на территории моего дома. У меня сегодня прям проходной двор. «Ты что тут делаешь?» — спросил ментор и вперил в Беона хмурый взгляд. «Выполняю свои обязанности». Парень улыбнулся. «Вот с водой у девушки разобрался, артефакт поставил. А ты?» «Слежу за порядком», — неохотно проговорил Дайрон и мазнул по мне безразличным взглядом. «Хорошее дело. Кстати, у Ады непрошенный сосед появился». «Как ни в чем не бывало», — продолжил Беон. «Ауру свою здесь закрепил и исчез. Это же твоя обязанность выяснить, кто у нас такой прыткий. Займешься?» Я чуть ли не застонала. «Но «Ну, кто его за язык тянул?» «Это правда? А для чего мне врать?» переспросила я в свою очередь. «Если не веришь, проверь. Дверь перед тобой». Дайрон подходить ближе не стал. Да и дверь не тронул, только ответил коротко. «Выясню». И развернулся, чтобы уйти. «Кстати, а это случаем не ты был?» спросил Беон с улыбкой. «Менторам не нужно закреплять ауру, чтобы войти в дом. Тебе ли не знать? Я знаю, и всё же при желании ты тоже можешь её закрепить, верно?» не унимался парень. «Могу, но не стану. И давай закончим разговор». «Тебе ведь надо поставить сигнальную защиту на дом. Давай я сделаю». «Да не вопрос». Куратор криво усмехнулся. «Вот только я уже обещал Аде, что поставлю её сам». На этих словах Дайрон замер и наградил парня таким взглядом, что у меня бы колени подогнулись. Абион поднял руки в знак капитуляции и вышел из дома. «Ада, останься внутри. Защите нужно знать, кого впускать можно». Я кивнула, оставила дверь открытой и чуть отошла от входа, наблюдая, как парень творит магию. Даже не так. «Как он творит магию!» Дайрон поднял правую руку и направил ладонь в сторону дома. Глаза его при этом засветились ярким фиолетовым цветом, а следом с руки стал распространяться фиолетовый туман. Он постепенно окутывал здание, пока не поглотил его целиком. Мне даже стало немного страшно. Я ещё никогда не встречала подобную магию и сейчас следила за каждым движением, за каждой магической искрой, будто впервые в жизни увидела. Это завораживало. Через какое-то время туман рассеялся, и Дайрон убрал руку. «Защита поставлена?» «Спасибо». Я кивнула, подождала немного, и всё же решилась спросить. «А менторы смогут через неё пройти?» Дайрон смерил меня странным взглядом, который я не смогла понять. Не понравился вопрос? Так он как раз вполне логичный. Особенно учитывая то, что защита поставлена от вторжения, а я даже не знаю, от кого мне нужно защищаться. «Смогут». На этом он развернулся и зашагал в сторону главного корпуса. Оставив меня в недоумении, ведь я так и не поняла, что он делал возле моего дома. Я тоже пойду, сказал Бион. Увидимся. Счастливо! проговорила я в ответ и проводила парней задумчивым взглядом. Странно все сегодня очень странно. Закрыла за дракхарами дверь и прислонилась к ней. Это только первый учебный день. Боюсь представить, что же будет дальше. Ладно, буду решать проблемы по мере их поступления, а пока нужно посмотреть, от кого пришло письмо. Едва осталась одна Тут же побежала к почтовому артефакту. Честно говоря, я уже не сомневалась, что пришло письмо от мэтра с какими-нибудь указаниями, но, увидев первые строки, едва не выронила и письмо, и артефакт. «Здравствуй, моя дорогая сестрёнка. Вивиан, ты жива?» — прошептала я, всматриваясь в ровный аккуратный почерк старшей сестры. «И пытаясь унять бешено колотящееся сердце, боги, неужели вы меня услышали?» Села на кровать, так как ноги отказались меня держать, и жадно вчиталась. «Как я рада получить от тебя весточку!» «У меня сломался почтовый артефакт, и я ещё не успела написать девочкам. Как ты? Аннабель с тобой? Вам удалось добраться до Академии? Эви тебе ответила?» Волей судьбы я всё же попала к Дракхарам, используя визу талантов. Практически сразу после побега. Представляешь, у меня пробудился дар находить золото. Необычно, правда? Я полагаю, этому поспособствовал наш побег и стресс, что мы испытали. Или подаренный были гарнитур. Ты знала, что там не обычный камень, а драконит. Он очень редкий и ценный для Дракхаров, так как имеет способность увеличивать их силу. С людьми он не работает, но у меня почему-то активировался и персонализировался». На кого он настроен, я не знаю, но меня не бьёт отдачей. Видимо, потому что я человек. Так получилось, что я помогла одному Дракхару, чему сама не рада. Как только он понял, что я могу находить золото, постоянно ошивается рядом. Но, с другой стороны, в этом тоже есть свой плюс. Он даёт мне защиту. Кстати, золото мне помогает искать Стайх, один милый зверёк, которого я подобрала на улице. На мгновение оторвалась от чтения и нахмурилась: «Стайх? Кто это?» Не припомню, чтобы нам про них хоть что-то рассказывали. Так, ладно, решила, что потом узнаю о непонятном звере и вернулась к чтению. У тебя тоже открылась какая-то сила. Знаешь, я заметила, что даже магии у меня стало больше, и я могу спокойно пользоваться практически любыми заклинаниями. Ада, пиши мне, не пропадай. Мы обязательно должны попробовать встретиться. Я сейчас нахожусь у своего куратора в столице Аднара, Драгнаре. Понимаю, не ближний свет, но что-то надо придумать. Обнимаю тебя, сестрёнка. «Будь осторожна». Я перечитала письмо ещё раз, чтобы точно убедиться, что это действительно написала Вивьен. Её почерк, её манера общения, даже её любовь к мелкой живности и желание помочь всем и каждому виднеется между строк. Она жива и даже находится недалеко от Академии. Не это ли считать подарком судьбы? Улыбнулась и отложила письмо, продолжая анализировать написанное. Первое. У неё тоже получилось сбежать и даже попасть на континент Дракхаров. Про виза талантов я слышала, но никогда не занималась этим вопросом глубоко. С каким талантом Вив прибыла сюда? Неужели уже рассказала о своём даре находить золото? Ей же теперь прохода не дадут. Находить золото надо же. Это ведь не дар людей, а одна из способностей Дракхаров, наверное. Вообще на стихийный дар не похоже. Вив написала, что камни в подаренных быль серьгах тоже активировались, как и моё кольцо. Вот только её убедили, что камень активировал кто-то другой, а не она. Так, может, и у меня получилось так же. Хотя нет, вряд ли. Она написала, что почти сразу попала к Дракхарам. А я ещё две недели находилась в нашей людской академии. Но Дракхары прибыли туда сегодня одновременно с нами. И там никто не мог активировать кольцо. Так значит ли это, что в нас всех течёт кровь Дракхаров, если верить Мэтру? Или он ошибся? И камень отреагировал на кого-то другого? На кого? В нашем королевстве я видела только Дайрона в кафе. Ну, а тогда кольца у меня ещё не было, Бэль подарила его мне в день побега. Не могла же его магия так на меня повлиять. Боги, я совсем запуталась. Сжала виски руками и прикусила губу. Так, буду узнавать про камень постепенно. Может, тут, в Академии Дракхара, в библиотеке, найдётся более подробная литература о нём. Или Дору расспрошу как-нибудь при удобном случае. А пока написала Вивьен на ответ кратко рассказав, где я, что со мной произошло, и согласившись, что нам на самом деле можно попробовать встретиться. В выходные адептов отпускают в город. Можно будет попросить Вив приехать в Даргар, что находится рядом с Академией. Насколько я знаю, он совсем рядом со столицей. Написала письмо. Свернула и отправила сестре, испытывая невероятное воодушевление. После двух недель неведения и тяжёлых мыслей появился лучик надежды, что всё ещё может наладиться, что сёстрами мы ещё встретимся. И я обязательно дождусь весточек от Эви и Белль. Удивительно, но сегодня я даже заснула легко и быстро, несмотря на то, что утром меня будет ждать сложный первый учебный день в Новой Академии. Просто сейчас я точно знала, всё будет хорошо. И ни один Дракхар не сможет меня в этом переубедить.